Сказывали мне однажды, некий распорядитель, чьи угодья граничили с безмолвным лесом, обходил свои владения и вдруг услышал детский плач. Он знал, что нужно пройти мимо, но, будучи, как гласит молва, человеком добрым и любопытным, все-таки глянул за забор, ограждавший стада от побега в чащу. Там, под тенью деревьев, среди пучеглазых столбов, знаменующих лесную границу, надрывались два новорожденных младенца. В прежние времена горькая участь ждала всех близнецов, которым посчастливилось появиться на свет в Ирадене. Как известно, скрыть факт двойного пополнения невозможно, а безмолвный бог питал совершенно непонятную мне неприязнь к близнецам. Странно, что лес, в принципе, о деторождении, ведь за долгие века своего существования ему не было никакого дела до того, что творится за его пределами. Думается мне... Лес в действительности ни при чем. Возможно, традиция избавляться от близнецов возникла в самом Иродене или ее изобрела какая-то «матерь безмолвных», выдав собственное желание за божественную волю, а лес не стал противиться довольной подношением. Как бы то ни было, с незапамятных времен близнецов Иродена бросали на опушке на верную смерть. Существовало поверье, будто путника, забредшего в лес без дозволения Бога, преследовали и пожирали призраки усопших младенцев. Потом все изменилось. О том, почему и как это произошло, ходят разные слухи. То ли близнецы спасли лес или кого-то из его фаворитов от злой напасти, то ли приближенный безмолвного Бога, которому тот особенно благоволил, произвел на свет близнецов, вынудив благодетеля пересмотреть свои принципы, В некоторых версиях фигурирует имя ворона. Востаи один из редких городов Иродена, где можно встретить близнецов, хотя даже там к ним относятся с опаской. Во всем Иродене на их родителей взирают с подозрением, гадая, каким проступком они навлекли на себя такую немилость. Если кто-то из безмолвных разрешается двойней, ее немедленно изгоняют из обители. Распорядитель, обнаруживший младенцев, часто бывал в Востаи а потому не шарахался от близнецов, как от чумы. Он пожалел мальчиков. Наверное, надеялся разыскать их родителей, а после доложить местной матери безмолвных, дабы предотвратить или максимально сгладить еще не свершившееся святотатство. Впрочем, спустя годы люди заподозрили, что сам распорядитель приходится малышам либо отцом, либо дедом, который вознамерился спасти родную кровь не подвергая опасности свою возлюбленную или дочь. Каковы бы ни были его мотивы, он забрал младенцев, пожертвовав лесу тёлку, что обернулось весьма затратной традицией, и отослал их в вастаи, где они получили имена Аскель и Аким, и обрели приют в крепости.